Приехав на улицу обсерватории, он поднял глаза к балкона фонтаненов. Все окна были открыты. Может быть, ее мать вернулась, подумал он. Нет, Женни была одна. Он сразу понял это, увидев, как бледная, потрясенная радостью, она отворила дверь и отступила в полумрак передний. Она подняла на него взгляд полной тревоги, но такой нежный что он подошел к ней и внезапно протянул руки. Она вздрогнула, закрыла глаза и упала ему на грудь. Их первое объятие. Ни он, ни она не ожидали его. Оно длилось всего несколько секунд. Вдруг, словно возвращаясь к неумолимой действительности, Женни высвободилась и, показав рукой на стол, где лежала развернутая газета, спросила, «Это правда?» «Что?» «Мобилизация». Он схватил листок, на который она указала, Это был тот самый номер Париме-Ди, который выкрикивали на вокзальной площади, который уже целый час в тысячах экземпляров продавался во всех кварталах Парижа. Перепуганная привратница только что принесла его Женне. Кровь прилила к лицу Жака. Сегодня ночью в Елисейском дворце состоялось заседание военного совета. Третий армейский корпус спешно выступает к границе. Части восьмого корпуса получили походное снаряжение, боевые припасы, продовольствие и ждут приказа о выступлении. Она смотрела на него. На ее лице застыло выражение мучительной тревоги. И вдруг, преодолев колебания, она прошептала, «Если будет война, Жак, вы пойдете?» Уже пять дней он ждал этого вопроса. Он поднял глаза и решительно покачал головой «Нет». Она подумала «Я знала это». Затем, борясь со смущавшим ее предательским сомнением, сейчас же сказала себе «Нужно большое мужество, чтобы отказаться идти». Она первая нарушила молчание «Пойдемте». Взяв его за руку, она увлекла его за собой. Дверь в ее комнату оставалась открытой. Она секунду поколебалась, затем ввела его туда. Он рассеянно последовал за ней. «Может быть, это неправда», — вздохнул он, «но может стать правдой завтра. Война теснит нас со всех сторон. Круг суживается. Россия упорствует, Германия тоже. В каждой стране правительство упрямо делает те же смехотворные предложения, проявляет ту же непримиримость, также отказывается прийти к соглашению. Нет, думала она, это не страх. Он мужествен, он последователен. Он не должен поступать, как другие, не должен поддаваться, не должен идти на войну. Не сказав ни слова, она подошла к нему и приникла к его груди. Он останется мне, внезапно подумала она, и сердце ее забилось сильнее. Жак обнял ее и, стоя, наклонившись к ней, целовал ее полуоткрытый лоб. Она изнемогала от нежности, чувствуя силу обнимавших ее рук. Она старалась сделаться маленькой и легкой, чтобы он мог, она сама не знала что, поднять ее, унести. Она горела желанием расспросить его о поездке, но не решалась. Мягким прикосновением лица он заставил ее приподнять голову, и его губы, коснувшись щеки, овальной гладкой щеки, дошли до рта, который оставался закрытым, сжатым, но не отворачивался. Она слегка задыхалась под этим настойчивым поцелуем, и, чтобы перевести дыхание, отстранилась, просунув руку между его лицом и своим. Ее лицо было поразительно спокойно, серьезно. Никогда еще она не казалась такой рассудительной, исполненный сознание такой ответственности за свои поступки, такой решительный Осторожным движением он снова страстно привлек ее к себе. Она покорилась без робости, без сопротивления. Она не желала сейчас ничего в мире, кроме вот этого ощущения его объятий. Целомудренно обнявшись, щека к щеке, они уселись на низкой кровати у окна, напоминавшей узкий диван. Несколько минут они сидели неподвижно, молча. «И все еще нет письма от мамы», — сказала она в полголоса. «Да, правда, ваша матушка...» На секунду она рассердилась на него за то, что он так мало разделял с недавшую ее тревогу. «Никаких известий?» «Открытки из Вены, написанные на вокзале в понедельник. Доехала благополучно. Это все». Женни получила эту открытку накануне в среду утром, и с тех пор в смертельном беспокойстве тщетно поджидала почту ни писем, ни телеграммы. Она терялась в догадках. Он рассеянным взглядом окидывал эту незнакомую ему комнату, вид которой так сильно взволновал бы его несколькими днями раньше. Это была маленькая комната, светлая и аккуратно прибранная, оклеенная обоями в белую и голубую полоску. Камин служил туалетом, щеточки слоновой кости, подушечка для булавок, несколько фотографий, воткнутых за рамку зеркала. На столе закрытый бювар из белой кожи. Все было на своем месте, если не считать нескольких наспех сложенных газет. Еле слышно он шепнул ей на ухо. «Ваша комната». Затем, видя, что она не отвечает, он неопределенно заметил, я право не думал, что ваша матушка задержится за границей. Вы ее не знаете. Мама никогда не отказывается от того, что решила. И теперь, очутившись там, она захочет выполнить все, что задумала. Но удастся ли ей? Как вы думаете? Не опасно ли сейчас находиться в Австрии? Как, по-вашему, что может случиться? И, по крайней мере, разрешат ли ей вернуться в случае, если она задержится? «Не знаю», — признался Жак. «Что можно сделать?» «У меня нет даже ее адрес Чем объяснить это молчание?» «Я думаю, что если бы она выехала обратно, то дала бы мне телеграмму. Значит, она осталась в Вене и, разумеется, пишет мне. Очевидно, письма пропадают в пути». Она с тревогой указала на лежавшие на столе газет. Когда читаешь о том, что происходит, поневоле дрожишь от страха. За этими газетами Женни побежала с позаранку, торопясь вернуться домой, чтобы не пропустить возвращение Жак. И все утро она читала и перечитывала их, одержимая мыслью об опасности, нависшей над всеми дорогими ей существами, Жаком, матерью, Даниэлем. «Даниэль тоже написал мне», — сказала она, поднимаясь. Она вынула из Бювара конверт и протянула его Жаку. Затем сама, словно преданный зверек, села на прежнее место и снова прижалась к нему. Даниэль не скрывал беспокойства, которое доставляла ему поездка госпожи до Фонтанен. Он сожалел об участи Женни, одинокой в Париже, среди всех своих волнений. Он советовал ей повидаться с Антуаном, с семьей Эке, Он умолял ее не тревожиться. Все может еще уладиться. Но в постскриптуме он сообщал, что его часть наготове, что он предполагает выехать из Люновиле этой ночью, и что, может быть, ему будет трудно присылать ей известие о себе в ближайшие дни. Прислонив голову к груди Жака, подняв глаза, она смотрела, как он читает. Он сложил письмо, отдал ей его и увидел, что она ждет слова надежды. Даниэль прав, все может еще уладиться. Если б только народы поняли, если бы они решились действовать вот над чем надо работать до последней, до самой последней минуты. Увлеченный, не покидавший его мыслью, он кратко рассказал о манифестациях в Париже, в Берлине, в Брюсселе, о восторге, охватившем его при виде единодушного порыва масс, которые вопреки и наперекор всему кричали во всей Европе о своем стремлении к миру. И внезапно он устыдился, что находится здесь. Он подумал о работе своих товарищей, о собраниях, организованных в этот самый день в различных социалистических секциях, о всем том, что должен был проделать он, он сам, об этих деньгах, которые он должен был получить, и как можно скорее передать в распоряжение партии. Он поднял голову и, продолжая гладить волосы девушки, сказал грустно и в то же время сурово, «Я не могу оставаться с вами, Женни. Слишком многое призывает меня». Она не шевельнулась, но он почувствовал, что она вся сжалась, и увидел полный отчаяния взгляд, который она бросила на него. Он сильнее прижал ее к груди, покрыл поцелуями побледневшее расстроенное лицо. Ему было жаль ее, и вся тяжесть событий внезапно стала для него еще мучительней от этой немой скорби, помочь которой он был не в силах. «Не могу же я взять вас с собой», — прошептал он, словно думая вслух. Она вздрогнула и решилась произнести, почему бы нет. Не успел он понять, что Жень не хочет делать, — Как она выскользнула из его объятий, открыла шкаф, вынула шляпу, перчатки Женни. Я сказал это, но, послушайте, это невозможно. Мне надо столько сделать, повидать стольких людей. Я должен зайти в Юма, в Либератер, в другие места, вечером в Монруш. Куда вы денетесь, пока я буду там? Я останусь внизу, на улице, ответила она умоляющим тоном, который удивил их обоих. Она отбросила всю свою гордость. Эти три дня разлуки преобразили ее. «Я буду ждать вас столько, сколько понадобится. Я ни в чем не стесню вас. Позвольте мне пойти с вами, Жак. Позвольте мне разделить вашу жизнь». «Нет, об этом я вас не прошу. Я знаю, что это невозможно. Но не оставляйте меня здесь, с этими газетами». Никогда еще он не чувствовал ее такой близкой, Это была новая Женни, боевой товарищ. Я беру вас с собой, весело вскричал он, и познакомлю с моими друзьями. Вы увидите, а вечером мы вместе пойдем на митинг в Мон-Руш. Идемте. Прежде всего, надо покончить с этим делом о наследстве, решительно заявил он, как только они очтились на улицу А затем надо будет узнать, насколько верны известия по римеди. Голос его звучал весело. Присутствие молодой девушки вернуло ему былое оживление. Оживление его лучших дней. Он взял Женни под руку и увлек ее, направляясь быстрыми шагами к Люксембургскому саду. В конторе маклера, так же как в филиалах банков, в почтовых отделениях, в сберегательных кассах, толпа осаждала окошечки, обменивая бумажные деньги на звонкую монету. На бирже уже два дня была паника. Биржевые маклеры и крупные биржевые зайцы ходатайствовали перед правительством о моратории, который на всякий случай позволил бы перенести июльские платежи на конец августа. «Надо сказать, что вы недурно осведомлены, сударь», признался уполномоченный, подмигнув ему с почтительным видом. «Через сорок восемь часов мы уже...» «Не могли бы исполнить ваше поручение?» «Знаю», — невозмутимо ответил Жак. Несколькими часами позже половина внушительного состояния, оставленного господином Тибо за вычетом 250 тысяч франков в южноамериканских процентных бумагах, реализовать их в столь короткий срок оказалось невозможным, была стараниями Стефани передана в осторожные и умелые руки которые взялись менее чем через сутки предоставить этот анонимный дар в распоряжение Бюро Интернационала. Приблизительно в этот же час Антуан поднимался по лестнице Министерства иностранных дел, чтобы сделать Рюмелю его обычное впрыскивание. В последнее время, особенно после возвращения министра, дипломат, не знавший отдыха ни днем, ни ночью, вынужден был отказаться от визитов на университетскую улицу, так как его переутомленный организм более чем когда-либо нуждался в этом ежедневном подстегивании, то было условлено, что доктор будет регулярно приходить в министерство. Антуан охотно пошел на это нарушение своего расписания. 20 минут, проведенных в кабинете Рюмеля, Ежедневно вводили его в курс дипломатических ходов, и он считал, что благодаря этой счастливой случайности принадлежит к узкому кругу лиц, наиболее осведомленных во всем Париже. Несколько человек ожидали приема в зале и в соседней маленькой гостиной, но привратник знал доктора и провел его служебным ходом. — итак сказал Антуан, вынимая из кармана номер Паримеди, — события разворачиваются. «Тссс!» — произнес Рюмель, поднимаясь с места и нахмурив брови. «Уничтожьте это и поскорее. Мы немедленно дали опровержение. Правительство намерено возбудить судебное преследование за эту наглую утку. А пока что полиция уже наложила арест на все, что осталось от тиража». «Так значит, это ложь?» — спросил Антуан, сразу успокоившись. «Нет». Антуан, ставивший в это время свой ящик с инструментами на угол письменного стола, поднял голову и молча посмотрел на Рюмеля, который с измученным видом медленно раздевался. «Сегодня ночью у нас действительно было жарко». Тембр его голоса, приглушенного усталостью, показался Антуану изменившимся. «В четыре часа утра все мы были еще на ногах, и нам было не слишком весело». Военный министр вместе с Морским были срочно вызваны в Елисейский дворец, где уже находился премьер-министр. Там в течение двух часов в самом деле рассматривались крайние меры. И они не были приняты. Окончательно нет. Пока еще нет. Утром даже получена инструкция объявить, что атмосфера немного разрядилась. Германия взяла на себя труд официально нас предупредить, что она не проводит мобилизации. Напротив, она ведет оживленные переговоры с Веной и с Петербургом. Поэтому в данный момент нам трудно взять на себя инициативу, которая повлекла бы за собой риск. Но ведь этот германский жест — хороший знак. Ремель остановил его взглядом. «Хитрость, мой друг!» «Не более как хитрость!» Показная сдержанность, чтобы попытаться, если возможно, привлечь Италию на сторону центральных держав. Жест, который фактически не может иметь никаких последствий. Германия знает них уже нас, что Австрия больше не может, а Россия больше не хочет отступать. То, что вы говорите, просто ошеломляет. Ни Австрия, ни Россия, ни остальные Впрочем. Да, дорогой мой, это-то и делает положение дьявольски трудным. Почти везде, в каждом правительстве, есть еще стремление к миру. Но в то же время сейчас уже повсюду есть стремление к войне. Нет больше ни одного правительства, которое, оказавшись силой вещей, поставленным перед этой грозной гипотезой, не сказала бы себе, в конце концов, «это игра». И, быть может, удобный случай, надо им воспользоваться, да-да. Вы отлично знаете, что каждая европейская нация всегда имеет про запас какую-то тайную цель, всегда стремится извлечь какую-то выгоду из той войны, в которую ее могут втянуть. Даже мы, самые миролюбивые из наших правителей, уже говорят себе, в конце концов, вот, пожалуй, удобный случай покончить с Германией и снова завладеть Эльза с германии надеется прорвать окружение. Англия уничтожит германский флот и отхватить у немцев их торговлю и колонии. Каждый за катастрофой, которой он хотел бы еще избежать, видит уже те барыши, которые, может быть, ему удастся получить в случае, если эта катастрофа разразится. Рюмель говорил тихим и монотонным голосом. Видимо, он до изнеможения устал говорить и в то же время был не в силах замолчать. «Так что же?» — спросил Антуан. Он испытывал чисто физическое отвращение к неуверенности, к ожиданию, и в эту минуту почти предпочел бы узнать, что война объявлена и остается только идти воевать. «А кроме того», — начал Рюмель, не отвечая ему, — Он замолчал, медленно запустил пальцы в свою длинную волнистую шевелюру и стиснул руками лоб. В течение двух недель подряд, с утра и до вечера, обсуждая все эти вопросы, слушая эти споры, он, кажется, перестал уже полностью отдавать себе отчет в важности событий, о которых сообщал. Он стоял, опустив глаза, сжимая руками виски, и улыбался. Полы его рубашки колыхались вокруг ляжек, жирных, белых, и покрытых светлым пушком. Его улыбка относилась не к Антуану. Это была неопределенная, кривая, почти бессмысленная улыбка, в которой уж, конечно, не было ничего львиного. Следы самого явного истощения читались на его одутловатом лице, на морщинистом землистом лбу, с прилипшими к нему от пота седыми завитками. Последние две ночи он провел в министерстве. Он был больше, чем измучен. Потрясения этой исполненной драматизма недели подорвали, разрушили, исчерпали его силы, и он был словно попавшая на крючок рыба, которую долго водили зигзагами под водой. Благодаря впрыскиваниям и таблеткам колы, которые он, несмотря на запрещение Антуана, глотал каждые два часа, ему еще удавалось выполнять обычную повседневную работу, но в состоянии, близком к сомнамбулизму. Заведенный механизм еще действовал. Но у владельца его было такое ощущение, будто испортилась какая-то существенно важная деталь. Машина перестала повиноваться. Он внушал жалость. Однако Антуан хотел знать, наверное, он повторил, а кроме того... Рюмель вздрогнул. Не отнимая рук от лба, он поднял голову. Она оказалась ему жужжащей и хрупкой, готовой треснуть... От малейшего толчка. Нет, так не могло продолжаться. В конце концов, что-то должно было лопнуть там, внутри. В эту минуту он отдал бы все на свете, пожертвовал бы своей карьерой, своим честолюбием, ради двенадцати часов одиночества, полного покоя, все равно где, пусть даже в тюремной камере. Тем не менее, он продолжал еще больше, понизив голос. И, кроме того... Нам доподлинно известно следующее. Берлин предупредил Петербург, что при малейшем усилении русской мобилизации Германия тоже немедленно объявит мобилизацию. Своего рода ультиматум. Но что же мешает России приостановить мобилизацию, вскричал Антуан. Ведь только вчера было сообщение о том, что царь предлагает третейский суд Гагского трибунала. Совершенно верно, дорогой мой, но факты таковы. В России одновременно с разговорами о Тритейском суде упорно продолжают проводить мобилизацию, произнес Рюмея с каким-то безразличием. Мобилизацию, которую начали не только нас не предупредив, но даже тайком от нас. И начали когда? По словам некоторых, 24 четвертого. За четыре дня до объявления войны Австрии. За пять дней до австрийской мобилизации. Вчера вечером его превосходительство господин Сазонов определенно заявил нам, что Россия усиливает свои военные приготовления. Господин Вивиани, который, по-моему, искренне, чем многие другие, желает во что бы то ни стало избежать войны, буквально сражен. Если указ о мобилизации, о всеобщей мобилизации, был бы, наконец, сегодня вечером официально опубликован в Петербурге, Это бы никого из нас не удивило. Вот что вызвало созыв военного совета сегодня ночью. И действительно, это неизмеримо важнее платонического предложения о третейском суде в Гаге. Или даже братских писем, которыми чуть ли ниже частно обмениваются кайзер и царь, его кузен. Чем объясняется это вызывающее упорство России... Может быть тем, что господин Пуанкаре всегда осторожно повторял, будто французская военная поддержка будет оказана России лишь в случае военного выступления Германии? Вот вопрос, который задают себе все. Можно подумать, что Петербург хочет заставить Берлин сделать агрессивный жест, который принудил бы Францию выполнить свои союзные обязательства. Он замолчал. Внимательно разглядывая свои колени, он ощупывал ноги. Может быть, он колебался, говорить ли ему дальше? Вряд ли. У Антуана создалось впечатление, что сегодня дипломат был уже не в состоянии взвешивать, о чем он мог говорить и о чем ему следовало бы умолчать. «Господин Пуанкаре поступил очень ловко», — продолжал Рюмель, не поднимая головы, — «очень ловко». Подумайте, наш посол в Петербурге сегодня ночью получил телеграфный приказ категорически заявить от имени своего правительства, что оно не одобряет русской мобилизации. «В добрый час», — наивно произнес Антуан, — «я никогда не принадлежал к числу людей, считающих, что Пуанкаре соглашается на войну». Рюмель ответил не сразу. «Господин панкаре больше всего заботится о том, чтобы на нас не возложили ответственности», — прошептал он с неожиданным смешком. «Теперь, видите ли, эта телеграмма, запоздала она или нет, находится там, что бы ни случилось потом. Она останется в архивах, она засвидетельствует наше желание сохранить мир, честь Франции спасена и вовремя. Это очень ловко». Глухо прозвучал звонок, и Рюмель снял телефонную трубку. «Невозможно». «Скажите ему, что я не могу принять ни одного журналиста. Нет, даже его!» Антуан размышлял вслух. «Но если бы Франция хотела еще и сейчас решительным образом прекратить русскую мобилизацию, разве у нее не нашлось бы более действенного средства, чем официальный протест?» «Судя по тому, что вы мне рассказывали на днях, Наши договоры не обязывают нас оказывать поддержку русским, если Россия объявит мобилизацию раньше Германии. Так вот, разве недостаточно было бы в соответствующем тоне напомнить об этом вашему Сазонову, чтобы заставить его приостановить свои приготовления? Рюмель снисходительно пожал плечами, словно слушая болтовню мальчишки. «Дорогой мой, что же осталось от старых франко-русских договоров?» истории скажет, ошибаюсь я или нет, но я чувствую, что за последние два года, и особенно за последние недели, благодаря тонкой, извечно двуличной игре славян, а быть может даже благодаря великодушной неосторожности наших правителей, наш союз с Россией был возобновлен без всяких условий, и что Франция заранее обязалась поддержать любое военное выступление своей союзницы. И это сделано... «Помимо нашего министерства иностранных дел», — добавил он в полголоса. «Но ведь Вивиани и Пуанкаре сходятся во взглядах». «Хм», — произнес Рюмель, — «разумеется, сходятся». «С той разницей, что господин Вивиани всегда противостоял влиянию военных кругов». «Вы знаете, что до того, как Вивиани стал премьер-министром, он принадлежал к числу лиц, голосовавших против трехгодичной военной службы? Еще вчера, сразу после приезда, он, по-видимому, твердо верил, что все должно, что все может уладиться. Интересно, что он думает об этом сейчас. Сегодня ночью после военного совета он был неузнаваем, на него жалко было смотреть. В случае, если у нас объявят мобилизацию, я не удивлюсь, узнав, что он подал в отставку». Не переставая говорить, он, волоча ноги, подошел к кушетке и лег на бок, уткнувшись носом в подушки «Мне кажется, дорогой мой, что сегодня у нас правая ляжка», — продолжал он тем же поучительным тоном. Антуан подошел к нему, чтобы сделать укол. Наступило длительное молчание.